Занятиями руководил отец, всячески поощряя стремление сына стать вторым Энрико Растелли. Впрочем, если говорить точнее, отец хотел, чтобы Саша стал знаменитым Александром Киссом, со своим лицом, своей манерой, стилем и неповторимостью. Разъезжая с родителями, Саша внимательно приглядывался к работе жонглеров. Все они работали хуже Энрико Растелли, но и у них было чему поучиться. Саша расспрашивал всех о жизни Ростелли и настолько хорошо знал его биографию, трюки, что, казалось, лично знал самого артиста. У Кисов родилась дочь Виолетта. Когда девочке исполнилось четыре года, шестилетний Саша начал обучать жонглированию и ее. Брат и сестра, легко овладев акробатикой, балансом, начали принимать участие в групповом жонглировании на лошадях. Я никогда не видел на манеже Энрико Растелли. Но помню выступления Виолетты и Александра Киз. Это лучшие жонглеры, которых я видел. Помню, когда мы занимались в студии, в нашу комнату заглянул Александр Борисович Бушей и сказал, «Мальчики, сегодня начинают работать жонглеры Киз. Это не имеет никакого отношения к клоунаде, но посмотреть их надо, получите удовольствие». Я остался на представлении, и действительно... Получил огромное удовольствие. Никакой, как у нас говорят, эффектной продажи трюков. Но какие трюки? Они показали более пяти фантастических по сложности и красоте трюков и исполняли их так легко, будто это им не составляло никакого труда, будто для них это просто забава и игра. Когда я смотрел их в первый раз, рядом со мной стоял скупой на похвалу жанглер Жанто, Он следил за их работой и восхищенно приговаривал, «Этого никто не делал. Это трюк новый. Это поразительно». В Москве Виолетта и Александр работали около двадцати раз. И всегда, приезжая в московский цирк, они показывали что-нибудь новое, вызывая профессиональную зависть у артистов. Наблюдая непрерывный каскад летающих предметов, стоек, прыжков, балансирования, я чувствовал удивительную дружбу этих людей. Думаю, это понимала и публика. С какой нежностью и теплотой артисты смотрели друг на друга. Перед сложным трюком Александр, тяжело дыша, публике казалось, что он делал все легко, и она не замечала этого тяжелого дыхания, на секунду останавливался и, положив нежно руку на плечо сестры, с улыбкой смотрел в ее глаза, как бы говоря, «Ну, соберемся и давай, милые, покажем, на что мы еще способны». Александр выглядел на манеже слегка застенчивым, скромным. Виолетта, сточенная фигурка, изящная, легко выходила в стойку, заразительно улыбалась, и от нее точно излучалось счастье, радость. Вот она вместе с братом здесь, на манеже, выступает перед публикой, и это им доставляет удовольствие. Ведь это так приятно — жонглировать, балансировать и смотреть друг другу в глаза. Публика принимала их хорошо, а я наблюдал за ними и невольно думал. Здесь мало аплодисментов, нужна овация. Я понимал, что за каждым трюком, каждой комбинацией скрываются многочасовые ежедневные репетиции. К этому времени, занимаясь в студии, я научился жонглировать тремя предметами и вспомнил, чего мне это стоило. Виолетта делала на голове брата стойку и ногами жонглировала бочонком. А потом, стоя на голове брата на одной руке, быстро вращала ногами палку, а другой рукой обруч. Александр же одновременно на ходу жонглировал четырьмя предметами. Красивое зрелище. Потом я увидел, как в затемненном зрительном зале Александр в бешеном ритме жонглировал пятью горящими факелами. Виолетта в это время находилась на трехметровом перше. Перш длинный шест брат держал на своих плечах и жонглировала ногами двухметровым горящим с обоих концов факелом, который забрасывал ей на ноги Александр. Александру тогда было, как и мне, 25 лет, но выглядел он моложе. Виолетта же казалась совсем юной девочкой. Потом, встречаясь с ними в разных цирках, я часто во время их выступлений стоял в проходе и смотрел. Каждый раз они работали так, будто это их последние выступления, и они хотят показать все, на что способны. В дни каникул. Когда все артисты сокращали свои номера, кисы показывали номер полностью. Они не могли позволить себе упростить работу. Это было не в их характере. Усложнить, пожалуйста, сделать проще ни в коем случае. Ассистировала артистам интересная пожилая женщина с длинными седыми волосами. Она стояла в глубине манежа и время от времени подавала им реквизит.